Глава тридцать шестая и непобедимая на вид Иксион и Нес слегка склонили головы одновременно и в знак почтения перед своей королевой и подтверждая, что они готовы к бою, вслед за чем гордо вздернули подбородки, и взгляд их черных, словно бездонная пропасть глаз, скользнул по рядам собратьев. Неблагие и зимние хором испустили пронзительный визг поддержки, поклонения и восхищения. Мэбиус перевела взгляд на Александра и Вайлда. — Господин Кэролинк, господин Хьюдж, надеюсь, и вы тоже готовы к поединку. Александр, который уже начал накапливать энергию для заклинания огня души, хотел было насмешливо сказать «надейтесь», но передумал и просто кивнул, не сводя при этом взгляда с противников. Следом кивнул и Вайлд, глаза которого тоже неотрывно следили за весьма довольными собою принцами неблагого двора. Ее величество Мебиус хлопнуло в ладоши в третий раз. На сей раз, сопроводив свой хлопок змейкой ярко-голубого ледяного пламени, которая, слетев с ее пальцев, сделала несколько почетных кругов вокруг арены, заставляя толпу с каждым кругом не только все громче и громче визжать от восхищения, но и отступать все дальше и дальше от арены. Потому как змейка с каждым кругом не только сияла все ярче, но и увеличивалась в размерах, раздаваясь и вширь, и ввысь пока вдруг не вспыхнула особенно ярко и не превратилась в прозрачную, как чистейшая родниковая вода, стену защитного магического полога. Оценив размеры щита и надежность защиты, Александр мысленно присвистнул. «Сильна была неблагая королева, ох и сильна!» Нес и Иксион двигались быстро и стремительно. Однако тренировки с благими Фейри все же не прошли для Александра совсем даром. Теперь он знал, что какими бы быстрыми не были ноги Фейри, человеческая мысль все же быстрее. Так и вышло. Заклятие, которое он уже держал на готове, сработало прежде, чем его соперники закончили свое первое движение. Заряд силы души его зверя сорвался с его вытянутой правой руки и ударил по тому из Фейри, который стоял правее. Алекс мог бы нейтрализовать и обоих сразу, но двоих он бы вывел из строя всего на одну-две минуты, а направив весь заряд силы на одного, он знал, что вырубит его минут на 5-7, не меньше. И этих 5-7 минут, в течение которых он и Вайлд будут выступать единым фронтом против одного-единственного противника, окажется более чем достаточно для того, чтобы бой успел закончиться. С каким бы результатом он ни закончился. Как Алекс и рассчитывал, поверженный волной огня души Иксион упал под ноги Нессу. Однако, прежде чем он успел порадоваться этой удаче, реальность уже превзошла его самые смелые ожидания и мечты. Не готовый к такому повороту событий, Несс запаниковал и, не разобравшись в случившемся, просто взял и ударил всей мощью своей силы по неожиданно свалившемуся ему под ноги препятствию. Этот неожиданный подарок судьбы настолько окрылил Александра, что он вдруг понял, что совершенно не сомневается в том, что боги на их свайлдом стороне. Толпа непонимающих, что происходит, неблагих Фейри, между тем разочарованно ревела, улюлюкала и топала ногами, пытаясь хоть как-то образумить Несса. Вот только сила неблагого принца была такова, что было уже поздно. От Иксиона осталась только кучка кроваво-ледяной крошки. Алекс выдохнул. Итак, им осталось справиться только с одним Фейри. Совершенно озверевшим, правда. Но все же только с одним. Вайлд, между тем мгновенно оценил ситуацию и с невероятной для такого неповоротливого каменного истукана, каким он внешне всем казался скоростью, налетел на Несса, который только что осознал, что натворил. Расстроенный и растерянный принц среагировал слишком поздно для того, чтобы уклониться от огромного каменного кулачища и избежать точного и мощного удара в левый глаз. Удар, к слову, был такой мощи, что у Вайлда даже рука онемела. Однако, к сожалению, на Несса этот сокрушительный удар произвел совершенно не то впечатление, на которое рассчитывал тролль. Ибо Фейри не только вдруг совершенно и полностью пришел в себя, но у него также еще и второе дыхание открылось. «Твою ж гармовую бездну!» — выругался тролль, одновременно отбиваясь с помощью магического щита от неожиданного тройного удара ледовым кнутом и отпрыгивая как можно дальше в сторону и отпрыгнул при этом так стремительно и далеко, что это вызвало одобрительный рев даже у неблагих. Споткнувшись об уже подмерзшую кучку останков Иксиона и подскользнувшись на них, Вайлд все же успел перегруппироваться. Вслед за чем, приземлившись на манер бейсболиста-раннера, то есть на бок и ногами в направлении чужой базы, он схватил обеими руками ногу противника и, подобно крокодилу, тянущему жертву за собой в воду, потащил на себя. Нес задергал ногой, пытаясь отцепиться от крокодила, но не тут-то было. Крокодил ему попался такой, чью пасть так просто было не расцепить. И тогда его высочество решил избавиться от крокодила тем же образом, каким он избавился и от препятствия, что имело несчастье упасть ему под ноги характерное до да более знакомое движение рукой зимнего фейри и вайлд понял вот и пришел его конец и нес с ним был полностью согласен однако и первый и второй совсем забыли об алексе который эти несколько десятков секунд передышки использовал для того чтобы накопить энергию для нового удара опасаясь чтобы нечаянно не задеть друга Прежде чем угостить порцией огня своей души и Несса тоже, Алекс выкрикнул «Вайлд, прочь!» И только после этого уже произнес «Protection флайм» и разрядил в противника столько энергии, сколько он вообще был способен через себя пропустить. Белое пламя яркого, как свет солнца, огня ударило в Несса, выжигая в его груди дыру размером с яблока. Из которой полноводной рекой хлынула ярко алая кровь. Закружившаяся голова Фейри мотнулась назад. Нес потерял равновесие и упал, звонко ударившись затылком об лед. В отличие от Иксиона, однако, Нес чувств не лишился, что, впрочем, было неудивительно, поскольку на этот раз выплеск силы был слабее. Все же Алекс Мак был слабее Алекса Магического Зверя, который, к тому же, был еще и Огненным Львом. Превозмогая боль, Фейри сделал рывок и все же прыгнул на Вайлда. Однако сделал он это намного медленнее, чем мог бы, если бы не был ранен, и потому Вайлд успел увернуться. После чего, оскалив в свирепой улыбке разбитые о лед губы, схватил Фейри за горло и принялся душить. Адреналин в крови и жажда мести придали Вайлду силы. Вот только Инессу тоже силы, решимости и воли к победе было не занимать. Он рвал своего противника длинными острыми когтями, пинал длинными гибкими и сильными ногами и таки сумел не только вывернуться, но и отшвырнуть тролля на другой конец круга. Вслед зачем, издав боевой клич, запустил в него сотни ледяных кинжалов. Если бы Александр лежал на пути кинжалов, он мог бы еще что-то сделать. В нем все еще оставались какие-то силы, немного поднапрячься и, вполне возможно, хватило бы на еще один пульсар. К сожалению, Нес мало того, что находился между ним и Вайлдом, так еще и гораздо ближе к Вайлду, чем к нему. А посему... Даже сумей Александр перекинуться в свою звериную ипостась, он все равно не успел бы спасти друга. Слишком уж с огромной скоростью неслись к своей цели ледяные кинжалы. И тогда, от бессилия, отчаяния, злости и боли, что рвала на миллиард частиц его сердце, он закричал. И сердце не выдержало. Взорвалось. По крайней мере, ощущения, которые испытал Александр, подтверждали именно эту версию. И от этого взрыва наполнилась его грудная клетка, а потом и все тело его нестерпимым жаром, которому уже в следующее же мгновение стало мало места в хрупкой человеческой оболочке. И потому, расправив огненные крылья, разорвал он ее и выплеснулся не красной, рыжей или желтой, но ярко-фиолетовой волной пламени, которая, подобно льву на охоте, оттолкнулась от слабого человеческого тела задними лапами и прыгнула туда, куда рвались сердце и душа Александра. И столь жарким было это пламя, что остановило оно не только кинжалы, но и буквально за долю секунды Вытопила весь лед в радиусе нескольких десятков метров вокруг Александра, превратив арену в глубокое и широкое озеро. Вполне возможно, жара его хватило бы растопить и весь зал, но защитный полог, установленный Мебиус вокруг арены, остановил огненного зверя. Широко раскинув руки и ноги, Александр в течение нескольких секунд лежал, покачиваясь на волнах сотворенного им озера, и раздумывал, а не прикинуться ли ему мертвым и не пойти ко дну, потому как устал он безмерно, и очень хотелось ему отдохнуть. Однако потом прикинул, что больше двух-трех минут в теперешнем своем состоянии он все равно под водой не выдержит, а потому смысла оттягивать неизбежное не было никакого. И потому он, открыв глаза, завертел головой, оглядываясь по сторонам. Со всех сторон, сдерживаемые защитным пологом, на них с Вайлдом, злобно ощерив клыки, смотрели зимние и неблагие. Многие из них побросали свои бокалы, и теперь, судя по тому, какой ненавистью горели их глаза и как неистово шевелились их губы, плели смертельное заклинание. Вот только все они кое о чем забыли. Поддавшись мальчишескому порыву, Алекс показал им средний палец. — фиг вам! Я выиграл ваш долбанный суд крови. И теперь, неуважаемые неблагие, любая ваша магия, направленная против меня, обернется против вас. Хм... Или не выиграл. Вдруг засомневался он. «Очень надеюсь, что выиграл, потому что иначе», — пробормотал он, ища взглядом принца Несса. «Выиграл, выиграл», — успокоил его, подплывший к нему Вайлд. Точнее, скорее, не подплывший, а принесенный волной, потому что тролль, как и сам Алекс, возлежал на волнах в позе морской звезды. От Несса, правда, не намного больше, чем от Телемака осталось. Кивнул он в сторону небольшого куска обуглившейся черной плоти. — Но, надеюсь, все же, чтобы засчитать нам победу, хватит. — А то с этих, — кивнул он в сторону неблагих, — станется объявить его пропавшим без вести, — хохотнул он. — Что это, кстати, только что было? — Никогда раньше не видел, чтобы ты использовал это заклинание. — Издеваешься? — Спроси что-нибудь полегче фыркнул Алекс. Внезапно неблагие зимние словно бы отмерли. До них вдруг дошло, что они ничего не смогут сделать победителям суда крови, но зато у них есть заложники. И они всей снежной метелью ринулись на Эллану и Ричарда. И в следующую же секунду отпрянули своем боли и разочарования от огневого щита, которым летняя благая королева в мгновение ока оградила себя и сына своей лучшей подруги от взбесившейся толпы. — Мэбиус! — повелительно обратилась она к хозяйке замка. — Напомни своим людям, что мы твои гости! Неблагая королева метнула в нее полный ненависти взгляд и усмехнулась. Нехорошо так усмехнулась. — Хелева бездна! «Вот тебе и законы гостеприимства», — прошептал Александр, лихорадочно обдумывая варианты того, как им всем убраться отсюда живыми. «Магических сил ни у него, ни у Уайлда не осталось, но они им и не нужны. Вся магия, направленная на них, будет возвращаться к атакующим. А значит, им достаточно просто стать живыми щитами для Ее Величества и Ричарда». Это сбережет силы Эланы, и, возможно, она сможет открыть переход. К такому же выводу одновременно пришел и Вайлд, и они, не сговариваясь, вдвоем поплыли к берегу. Вот только на берегу их ожидал сюрприз. Щит неблагой королевы не только ничего не впускал и не выпускал из себя, но и никого. И так как он был защитным, а не атакующим, то на него отражающее заклятие не распространялось. Александр попытался пробить защиту Мебиус с помощью портала, но он уже исчерпал до дна не только магический и физический резерв сил, но и душевный. Он ровным счетом ничего не мог сделать. Будь силы у Вайлда, друг бы с радостью поделился. Но и тролль тоже был пуст. «Вот дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» — выругался он, молотя кулаками по мягкой, словно пуховое одеяло, поверхности щита. «Да ладно тебе!» — блаженно потянулся тролль. «Все не так уж и дерьмово. Ее величество Элана достаточно могущественно, чтобы удерживать щит еще несколько часов, а Ричи уже отправил вестника, и посему помощь уже в пути». Опять же, водичка тепленькая, а потому не гневи богов, Алекс, накличешь. Александр хотел было что-то недовольное буркнуть в ответ, но вдруг услышал странный, чем-то отдаленно похожий на раскаты далекого грома, гул, вслед за которым раздался звук многочисленных медных труб и раскатистый бой барабанов. Затем вздрогнул громадный ледяной дворец, застонал и заскрежетал, словно старый дед. — Хм... Быстро, однако, подоспело воинство летних, — с уважением заметил Александр. — Вряд ли это летние, — пробурчал Вайлд. — Смотри туда, — указал он вверх. — Говорил же тебе, не гневи богов, накличешь. Вот и накликал. Александр поднял глаза вверх. И увидел, что высоченный, возвышающийся на десятки метров вверх купол бального зала прогнулся, затем прямо у всех на глазах скрижища, скрипя и визжа треснул, и из трещины этой вывалилась и на несколько мгновений зависла в воздухе громадная глыба льда. По гладкой и чистой, словно слеза поверхности которой, вибрировали и изгибались в дикой пляске, сияющих разноцветием огней искры. Неистовая пляска отблесков фиолетового, багряного, зеленого и синего цветов завораживала, ослепляла, поражала воображение настолько, что, как не силился Александр, он не мог оторвать от них взгляд льда. Внезапно глыба льда вспыхнула особенно ярко, как если бы до этого момента она была в затемняющем ее коконе, который вдруг сдернули и, подобно комете, с сумасшедшей скоростью полетела вниз. Толпа внизу завизжала от ужаса и в панике бросилась в рассыпную кто куда. Главное, подальше от предполагаемого места падения ледяной кометы. Комета же, на расстоянии где-то в полметра от пола, резко затормозила и снова зависла.